На соломенной крыше стоял огненный сажень вышаной столб, который клубился и сыпал от себя во все стороны искри точно фонтан бил. И точи же загорелась вся крыша ярким пламенем и послышался треск огня. Свет луны в померк и уже вся деревня была охвачена красным ражащим светом.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 «Дядя Семен, горит!» Крикнул кто-то громким, грубым голосом. Марья металась около своей избы, плача, ломая руки, стуча зубами, хотя пожар был далеко, на другом краю. Вышел Николай в валенках, но выбегали дети в рубашонках. Около избы Десяцкого забили в чугунную доску. Бэм, бэм, бэм, понеслось по воздуху, и от этого частого, неугомонного звона щемило. За сердце и становилось холодно.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 Огрёвшие испы, было жарко, и так светло, что на земле виднелись отчётливо каждая травинка. А в одном из сундуков, который успели вытащить, сидел Семён, рыжий мужик с большим носом, в картузе, надвинутом на голову, глубоко до ушей в пиджаке. Его жена лежала лицом вниз в забытьи и стана. Какой-то старик лет 80-изынкой, с большой бородой, похожей на гнома, без одежды но, очевидно, причастный к пожару, ходил возле, без шапки, с белым узелком в руках. В вытене его отсвечивал огонь. Царство Антип, Сидельников, смуглый и черноволосый, как цыган, подошел к избе с твером и вышиб окна, одно за другим, неизвестно для чего, потом стал рубить крыльцо. «Бабы, воды!» – кричал он. «В машину подавай!» Орачалось. Те самые мужики, которые только что гуляли в трактире, тащили на себе пожарную машину. Все они были пьяны, спотыкались и падали, и у всех было беспомощное выражение и слёзы на глазах. "Девка! Малы!" кричал старст, тоже пьяный. "Орачалось, а!" Девки, бабы и девки бегали вниз, и те, был ключи таскали на гору, полные вёдра и ушаты, и вылив машину опять убегали.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 И как бы шелая оправдать свою праздность, старик говорил, обращаясь к бабе, лежавшей на земле. "Чего голова колотится-то? Без базы штрафовой, что тебе?" Семён обращаясь то к одному, то к другому, рассказывал, от чего загорелся. Этот самый старичок, судилком-то, генерал Жукова дворовый, у нашего генерала царство небесное, повораг был. Приходит вечером, пусть и говорит, дочивать.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 Летавших в дыму Бегала то вниз, то навей Ей казалось, что этот звон Острую колючкой вошел ей в душу Что пожар никогда не окончится Что потерялась Саша А когда в избе шумом рухнул потолок То от мысли, что теперь сгорит Непременно вся деревня Она ослабела и уже не могла таскать воду А сидела на обрыве Поставив возле себя бедра Рядом и ниже сидели бабы И голосили, как попокойники Ииии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 А сильно дымил. Студент, работая кишкой, направлял струю то на эти мрёвны тоны мужиков, то на баб, то скапших воду. Жорж кричал ему: "Девушки укоризнена и с тревогой. Жорж! Пожар кончился. И только когда стали расходиться, заметил, что уже рассвет, что все бледны, немножко смуглость это всегда так кажется в раннее утро, когда на небе гаснут последние звёзды.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 Она рассказывала мужу с восхищением. «Да такие хорошие! Да такие красивые! А барышни, как херувимчики! Чтобы их разорвало!» — проговорила сонная Фекла со злобой. Глава шестая Мария считала себя несчастную и говорила, что ей очень хочется умереть. Фёкла же, напротив, была по вкусу вся эта жизнь: ни бедности, ни чистота, ни неугомонная брань. Она ела, что давали, и разбирала. Свала, где и на чём придётся, помывывала у самого крыльца, выпрыснет с порога, да ещё пройдёт с босыми ногами по луже.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 Бары никакие, добавила она, ставя вёдра. Моду себе взяли каждый день чай пить. Глядикость не раздула бы вас с чаюта, продолжала она, глядя с ненавистью на Ольгу. Нагуляла в Москве пухлую морду толсте мяса. Она забахнулась к одному мыслом и ударила Ольгу по плечу так, что обе невески только всплеснули руками и проговорили: "Ах, батюшки!"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 «Всё своим чередом! В обед щи тебе каша, в ужин тоже щи каша!» «Огурцов и капуста было в волю! Ешь добровольно!» «Сколько душа хочет! И строгости было больше! Всяк и себя помнил!» Светила только одна лампочка, которая горела тусклой и дымила. Когда кто-нибудь заслонял лампочку, и большая тень падала на окно, то виден был яркий лунный свет – Старик Осип рассказывал не спеша про то, как жили до воли, как в этих самых местах, где теперь живется так скучно и бедно, охотились с гончами, с борзыми, с псковичами, и во время облав мужиков поили водкой, как в Москву ходили целые обозы с битой птицей для молодых господ, как злых наказывали розами или ссылали в Тверскую водчину, а добрых награждали. И бабка тоже рассказывал кое-что.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 Называл кушания, каких нет теперь. Был, например, кушание, которое приготовлялось из бычьих глаз и называлось Поутру проснувшись. А котлеты Маришаль тогда делали? спросил Николай. Нет, неголая укоризненно покачал головой и сказал: Эх, в горе повара. Девочки сидят и лёжа на печи глядели вниз, не мигая. Казалось, что их было очень много, точно хирувимы в облаках.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 В чём мать родила? Приди, отец. Да ты в избу иди, тихо сказала Ольга, тоже начинает дрожать. Стырики бы не увидали. В самом деле, бабка уже беспокоилась и ворчала: "И старик, спрашивал, кто там?" Ольга принесла свою рубаху и юбку, одела Фёклу и потом обе тихо старались не стучать с дверями, пошли в избу. "Это ты, катхя?" сердито проворчала бабка, догадавшись, кто это.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 Поворачивались с боку на бок, бредили, вставали напиться. Фёкла вдруг заревела громко и грубым голосом, но тотчас же сдержала себя и изредка всхлипывала всё тише и глуше, пока не смокла. Временами с той стороны из-за реки доносился бой часов, но часы били как-то странно. Пробили пять, потом три. «О, господи!» — вздыхал повар. Глядя на окна, трудно было понять —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 Глава седьмая Приехал барин, так в деревне Назвали станового пристава О том, когда и зачем он приедет Это было известно за неделю В Жугове было только сорок дворов Но недоимки Казенной и Земской Накопилось больше двух тысяч Становой остановился в трактире Он выкушал тут два стакана чаю И потом отправился пешком в избу Старосты, около которой Уже поджидала толпа недоимчиков Староста тип сидельников, несмотря на молодость, ему было только 30 лет с небольшим, был строг и всегда держал в сторону начальству. Хотя сам был беденный, латил бодать сидись правдом. Видимо, его забавляло, что он староста и нравилось сознанию власти, который он иначе не умел проявлять как строгостью. Насходе его боялись и слушались. Случалось на улице или около трактира, он вдруг налетал на Пьянова, связывал его руки назад и сажал в рестанскую. А раз даже посадил в рестанскую бабку за то, что она, придя на сход вместо Осипа, стала границей и продержал её там целые сутки. В городе он не жевал и книг никогда не читал, но откуда-то набрался разных умных слов и любил выдревлять их в разговоре, и за это его уважали, хотя и не всегда понимали. Когда Осип со своейю Оброчную книжкой вошёл в избу старосты. В становой куда чав историк с длинными седыми бакенбами в серой тужурке сидел за столом в переднем углу и что-то записывал. В избе было чисто, все стены пестрели от картин, вырезок и журналов, и на самом видном месте около икон висел портрет Баттенберга, бывшего болгарского князя. Возле стола с крести в руке стоял антипседельник. «За им, ваше высокоблагородие, сто девятнадцать рублей!» Сказал он, когда очередь дошла до Осипа «Перед святой, как дал рубль, так с того время ни копейки!» Брызнов поднял глаза на Осипа и спросил «Почему же это, братец?» «Явите божескую милость, ваше высокоблагородие!» Начал Осип, волнуюсь «Дозвольте сказать, на летошний год ледорецкий барин Осип говорит, продай сено»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 Ядам, эти её ока ядный. Он шёл быстро, делая широкие шаги, а та погналась за ним, задыхаясь и едва не падая, горбатая свирепы. Платок у неё сполз, на плечи сидыи, зеленоватым отливом волосы развевались по ветру. Она вдруг остановилась и как настоящая бунтовщица стала бить себя по груди кулаками и кричать ещё громче пиучим голосом и как бы рыдая. Православие. Кто в Бога верует, батюшки, а петели ротики затестили. Ой-ой, голубчики, вступитесь. Бабка, сказал стол старцы, имей рассудок в своей голове. Без самовара узбечек и льдеевых стало совсем скучно. Было что-то унизительное в этом лишении, скорбительно точно у избы вдруг отняли её честь.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 Молодцом и красавцем. На скамье в ряд стояло пять самоваров. Старик помолился на Батенберга и сказал: "О тип, яви божья скоя милость. Отдай самовар Христа ради. Принеси 3 рубля, тогда и получишь". "Мочи моей нету". А тип продовал щёки, огонь гудел и шипел, отвечивая в самоварах. Старик помял шапку и сказал по дому: "Отдай круглый старый стка казался уже совсем чёрным я походил на колдуна он обернулся к осекову и проговорил сурово и быстро отземского начальника всё зависящее в административном заседании 26 числа можешь заявить с повот к своему неудовольствию словесно или на бумаге я хоть ничего не понял но удовлетворился этим и пошёл домой не через 10 опять приезжал становой побыл час и уехал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 А потом всем было стыдно и тошно. Впрочем, и в Жукове, в этой Халуевке, происходило раз настоящее религиозное торжество. Это было в августе, когда по всему уезду, из деревни в деревню, носили жеваностную. В тот день, когда её ожидали, в Жукове было тихо и пасмурно. Девушки ещё с утра отправились навстречу иконе в своих ярких нарядных платьях. И принесли её под вечер с крестным ходом, с пением, и в это время за рекой тризвонили. Громадная толпа своих и чужих запрудила улицу, шум, пыль, давком. И старики, бабки и, и киряк все протягивали руки к иконе, жадно глядели на неё и говорили плача: "Заступница матушка, заступница". Все как будто вдруг поняли, что между землёй и небом не пусто, что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 Не стеснялись говорить в присутствии Николая, фёкли, что когда Николай умрёт, то её мужу Денису выйдет отлгота вернуться с службы домой. А Марья не только не боялась смерти, но даже жалела, что она так долго не приходит, и бывала рада, когда у неё умирали дети. Смерти не боялись, зато ко всем болезням относились с преувеличенным страхом.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 Больше всего боялись простуды, и потому даже летом одевались в тепло и грелись на печи. Бабка любила лечиться и часто ездила в больницу, где говорила, что ей не 70, а 58. Она полагала, что если доктору знает её настоящие годы, то не станет её лечить и скажет, что ей в пору умирать, а не лечиться. В больницу обыкновенно уезжала она рано утром, забрав с собою двух-трёх девочек, и возвращалась вечером голодная и сердита.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 И Николай тоже смотрел, как банки, присосавшись к груди, мало-помалу наполнялись тёмной кровью, и чувствовал, что из дев его в самом деле как будто что-то выходит, и улыбался от удовольствия. "Ах, ну, хорошо", говорил Бортой. "Дай бог, чтобы на пользу". Выкрист поставил 12 банок и потом ещё 12, напился чаю и уехал.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 Глава девятая О, какая суровая, какая длинная зима Уже с Рождества не было своего хлеба, и муку покупали Иорьяк, живший теперь дома, шумел по вечерам наводя ужас на всех А по утрам учился от головной боли и стыда И на него было жалко смотреть В Ливу день и ночь раздавалось мычание голодной коровы Надрывавшие душу у бабки и Марьи И как дорожно, морозы всё время стояли рискучи, навалило высокие сугробы, и зима затянулась. На Благовещение задувало настоящая зимняя вьюга, а на Святой шёл снег. Но, как бы они было, зима кончилась. В начале апреля стояли тёплые дни и морозные ночи. Зима не уступала, но один тёплый денёк пересилил наконец, и потекли ручьи, запели птицы, весь луг и кусты ожил около реки.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 Журавли летели быстро-быстро и кричали грустно, будто звали собою. Стоя на краю обрыва, Ольга подолгу смотрела на разлив, на солнце, на цвету точ недопомолодевшую целиков. И слёзы текли у неё, и дыхание захватуло от того, что страстно хотелось уйти куда-нибудь, куда глаза глядят, хоть на край света.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 Ленивых, которые наезжают в деревню только за тем, чтобы оскорбить, обобрать, напугать Ольга вспомнила, какой жалкий Приниженный вид был у стариков, когда зимою водили кирьяка наказывать розгон И теперь ей было жаль всех этих людей Больно, и она, пока шла, все оглядывалась на избы Проводив версты три, Марья простилась, потом встала на колени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 Подайте милость к нехристиане, чтоб милость ваша родителям вашим в царство небесное и вечный покой православных христиан. Запела Саша. Подайте к христиане, чтоб милость ваша в царство небесное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 Да где-то далеко, должно быть, в уяселительном саду еще играла музыка, и глухо трещали ракеты. Антон Павлович Чехов. Мужики. Читал Джохангир Абдулаев. 3 апреля 2022 год. На подводе.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 Ни томный согрет и дыханьем весны прозрачные леса, ни чёрный стай летавший в поле над громадными лужами, похожими на озёра, ни это небо чудное бездонное, куда, кажется, ушёл бы с такой радостью. Вот уж 13 лет, как она учительницей, и не сочтёшь, сколько раз за все эти годы она ездила в город за жалованьем.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 И теперь ничего не видно кроме волос и бровей. Когда отъехали вёрсты 3, старик Семён, который правил лошадёр, обернулся и сказал: "А в городе чиновника одного забрали, отправили. Вот идёт слух, в Москве немцы немецкую городскую голову Алексеева убивал". "Кто это тебе сказал?" "Трактирий Ивана Игорева газет читали". И опять замолчали надоб.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 И ставил одни пятерки. А я к Баквисту еду, продолжал он, обращаясь к Марье Васильевне. Но, говорят, его нет дома. С шоссе свернули на проселочную дорогу. Хану впереди, Семен за ним. Четверка ехала по дороге, шагом, с напряжением, вытаскивая из грязи тяжелый экипаж. Семен лавировал, обезжая дорогу то по бугру, то по лугу, часто спрыгивал с телеги и помогая лошади. Мария Васильевна думала всё о школе, о том, какие будут задачные экзамены, трудные или лёгкие. Ей было досадно на земскую праву, в которой она вчера никого не застала. Какие беспорядки! Вот уже 2 года, как она просит, чтобы уволили сторожа, который ничего не делает, грубит ей и бьёт учеников, но её никто не слушает.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 юмён груп и в большой дружбе со сторожем. И бог знает, к кому обращаться с жалобами и за справками. Он в самом деле красив, подумала она, скленовна Ханова. А дорога всё хуже и хуже. Вехали в лес, тут уж сворачивать снег, где колеи глубокие, и в них хлёщет и журчит вода, и колючие ветви бьют по лицу. Какова дорога? спросил Ханов из спелцы.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 вода точно искрызла дорогу. Юж, как тут ехать? Лошади хропят, ханов вылез из коляски и идёт по краю дороги в своём длинном пальто. "Ему жах. Какова дорога?" сказал он опять и засмеялся. "Ха, это к тебе, бач, словать следовал бы. А кёш вам верить в такую погоду естить?" проговорил Семён сурово. "Ты сидили бы дома. Дома дед скучно. Я не люблю дома сидеть." Около старого Зимёна он казался стройным, бодрым, но в походке его было что-то такое едва заметное, что выдавало в нём существо уже отравленное, слабое, близкое к гибели. И точно в лесу вдруг совпахло вином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 Эту приветливость, грустные, милые глаза, бог даёт слабым, несчастным, бесполезным людям, зачем они так нравятся? Здесь, здесь нам поворачивать вправо, сказал Ханов, садясь в коляску. Прочайте, всего хорошего. И опять она думала о своих учениках об экзамене, о стороже обучилищном совете, и когда ветер доносил с правой шум удалявшейся коляски, Тойчье мысли мешались с другими. Хотелось думать о красивых глазах, о любви, о том счастье, какое никогда не будет. Быть женой. Утром холодно, топить печь нет, кому сторож ушёл куда-то. Ученики по приходили, чуть свет, нанесли снегу и грязь, шумят. Всё так неудобно, неуютно. Квартира из одной комнатки, тут же и кухня.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 В её положении какой бы это был ужас, если бы она влюбилась. Ежись, Васильевна. Опять крутой подъём на гору. Учительница она пошла из ушле, не чувствуй никакого призвания. Ей никогда она не думала о призвании, а о пользе, просвещении, и всегда ей казалось, что самое главное в её деле не ученики и не просвещение, а экзамены. и когда тут думать о призвании, о пользе просвещения, учителя, небогатые врачи, фельдшеры, при грамотном труде не имеют даже утешения думать, что они служат идеей народу, так как всё время голова бывает набита мыслями о куске хлеба, о дровах, плохих дорогах, болезнях, Жизнь трудная, неинтересная, и выносили её подолгу только молчаливые, ломавые иконы, вроде этой Марьи Василиев. Те же живые, нервные, впечатлительные, которые говорили о своём призвании, об идейном служении скоро утомлялись и бросали дела. Семён выбирал, как бы проехать по суши и поближе, где к лугам, где заданям. Но там, гляди, мужики не пускают. Там по поводу земля, нет проезда. Там Иван Ионов купил у барина участки, окопал его канавы, то и дело поворачивали назад. Приехали в Нижнее городище. Около трактира на унавоженной земле, под которой был ещё снег, стояли подводы. Несли большие бутыли с купоросным маслом. В трактире было много народа, всё извозчики, и пахло тут водкой, табаком и овощиной. Шёл громкий разговор.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 Макс, Сталыбец, за свои деньги, а барышни за свои. Здравствуйте. Здравствуй, ответила учительница. И чувственно вас благодарим. Мария Васильевна пила чай с удовольствием и сама становилась красной, как мужики, и думала опять о дровах, о стороже. Цоть, погоди! Доносилась с соседей устала. Учительша извез объя, знаем, ваша хорошая. Орёдушка моя.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 и подал ей руку. Глядя на неё, и другие тоже подали руку на прочани и вышли один за другим, и дверь на блоки провищала и хлопнула девять раз. "Василиевна, собирайся", окликнул Семён. "Поехали". И опять всё шагом. "Где далушки школу строили тут, у ихнем нижнем городище", сказал Семён, оборачиваясь. "Грех, а что было?" А что? Вот то председатель себе в карман 1000, и попечитель тоже 1000, и учитель 500. Вся эта школа стоит 1000. Нехорошо на людей клеветать, дед. Это всё вздор. Я не знаю. Что народ то и я. Но было ясно, что Семён не верил учительнице. Ей крестьяне не верили. Они всегда так думали, что она получает слишком большое жалование. 21 рубль в месяц около было бы довольны и пяти. И что из тех денег, которые она собирала с учеников на дрова и на сторожа, большую часть она оставляла себе. Попечитель думал так же, как все жуки, и сам кое-что наживал с дров, и за своё попечительство получал с жуков жалование тайно от начальства. Лес слава богу кончился, и теперь до самого Вязовия будет ровное поле. И осталось уже немного. Приехать к реку, потом железнодородную линию, а там и в Вязовьем. Куда же ты едешь? спросила Мария Васильевна у Семён. Поезжай правой дорогой, на мост. Чего? А тут проедем. Да ладно, не очень чтоб. Смотри, как бы нам лошадь не утопить. Чего?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 Тобе же после половодья это была река соженьев в 6 ширины, быстрая, мутдых, холодды. На берегу у самой воды веды были свежей колии, значит, здесь проезжали. Эрёд. Корик тут Семён сердитый, с тревоги сильно дёргая за вожжи и взмахивая локтями, как птица крыльями. Эрёд. Ложььдь вошла в воду по брюхо и остановилась, но тот же же опять пошла, напрягая силы. И Мария Васильевна почувствовала в ногах резкий холод. "Стериот!" закричала и она, поднимаясь. "Стериот!" Выехали на берег. "И что это такое это самое, господи?" бормотал Семён, поправляя збруй. "Чистое наказание с этим земством." Да лучше и башмаки были полны воды, ни из платья, ни шубки, ни один рукав были мокрый. Эти клосники Сахры muka казались подмоченными, и это было обиднее всего. И с отчаянием Мария Васильевна только всплёскивала руками и говорила: "Ах, Семён, Семён, как уж и ты право. На железнодорожном переезде был опущен шлагбаум. Со станции шёл курьерский поезд. Мария Васильевна стояла у переезда и ждала, когда он пройдёт, и дрожала всем телом от холода. Был уже вид вязвы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 услышала вдруг игру на рояле, голос отца, почувствовала себя как тогда, молодой, красивой, нарядной, в светлой тёплой комнате, в кругу родных. Чувство радости и счастья вдруг охватило её. От восторга она нажала себе вески ладонями, и как ликнула нежно с мольбой: "Мама!" И заплакала, неизвестно от чего. В это время как раз подъезжал на четырёх коней ханов, и она, видя его,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 Садись. И вдруг всё исчезло. Шлакбау медленно поднимался. Мария Васильевна, дрожа, кочней от холода села в телегу. Четвёрка переехала линию, за ней Семён, сторож на переезде снял шапку. А вот и визовие приехали. И осталось уже немного: переехать реку, потом железнодорожную линию, а там и визовие.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 Антон Павлович Чехов. Человек в футляре. Вышла Дуня. На самом краю села Мироносецкого в сарае старосты Прокофия расположились на ночь лек запоздавшие охотники. Их было только двое: ветеринарный врач Иван Иванович и учитель гимназии Боркин. У Ивана Ивановича была довольно странная двойная фамилия: Чимша-Гималайский.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 Иван Иванович высокий, худощавый старик с длинными усами сидел с наружем в коде и курил трубку. Его освещала луна. Буркин лежал внутри доседи, и его не было видно в потёмках. Рассказывали ранцы истории. Между прочим, говорили о том, что жена старосты, мавра женщина здоровая или глупая.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 На этом свете немало. Быть может, тут явление отовизма, возвращение к тому времени, когда предок человека не был ещё общественным животным и жил одиноко в своей берлоге, а может быть, это просто одна из разновидностей человеческого характера. Кто знает? Я не естествовед и не моё дело касаться подобных вопросов. Я только хочу сказать, что такие люди, как Мавра, явление не редкое. Да вот недалеко искать. Месье Двана Зат умер у нас в горде некой Беликов, учитель греческого языка, мой товарищ. Вы о нём слышали, конечно. Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в колёшках, и с солнчиком, и непременно в тёплом пальто на Вати. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой сапши. Я когда вынимал перочинный нож, чтобы отчинить карандаш, то и нож у него был в чехолчике. И лицо казалось, тоже было в чехле, так как он всё время прятал его в поддетый боратик. Он носил тёмные очки, фуфайку, уши закладывал ватой, и когда садился на извозчика, то приказывал поднимать дверь.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 Для него были известны только циркуляры и газетные статьи, в которых запрещалось что-нибудь. Когда в циркуляре запрещалось ученикам выходить на улицу после 9 часов вечера или в какой-нибудь статье запрещалось плотская любовь, то это было для него ясно, определённо запрещено. И баста. В разрешении же и позволении скрывался для него всегда элемент сомнительный, что-то недосказанное и смутное. Когда в городе разрешали драматический кружок или чаю, то он покачал головой и говорил тихо: "Оно, конечно, так-то так. так. Всё это прекрасно, да как бы чего не вышло. Всяккого рода нарушения, уклонение, отступление от правил приводили его в ыдыне, как хотя казалось бы, какое ему дело?" Если кто из товарищей опаздывал на малебен или доходили слухи о какой-нибудь проказе гимназистов или видели кладстую даму поздно вечером с эпицером, то он очень волновался и всё говорил, как бы чего не вышло.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 своими вздохами, нытьём, своими тёмными очками на бледном маленьком лице, знаете, маленьком лице как у хорька, он давил нас всех, и мы уступали, спавляли Петрова и Егорова бал по поведению, сажали их под арест и в конце концов исключали и Петрова, и Егорова. Было у него странное обыкновение ходить по нашим квартирам. Придёт к учителю, сядет и молчит, как будто что-то высматривает.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 назначили к нам нового учителя истории и географии некоего Коваленко Михаила Савичча из Хоклов приехал он не один, а с сестрой Варенькой он молодой, высокий и вмуглый, с громадными руками и по лицу видно, что говорит басом и в самом деле голос как из бочки бо-бу-бу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 Первое ознавательное знакомство с Коваленками у нас, помню, произошло на именинах у директора. Среди суровых, напряжённо скучных педагогов, которые и на именины-то ходят по обязанности, вдруг видим, новая Афродита возродилась из пены, ходит подбоченись, как хочет, поёт, пляшет. Она спела с чувством, и виют витры. Потом ещё Ромаус, и ещё и всех нас очаровала, всех даже Беликова. Он подсел к ней и сказал сладко, улыбаясь: "Малороссийский язык своей нежностью и приятной звонкостью напоминает древнегреческий". Это польстило ей, и она стала рассказывать его с чувством и убедительно, что в гудяческом уезде у неё есть хутор, а на хуторе живёт мамочка, и там такие гороши, такие дыди, такие кабаки,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 Мы вообще почему-то вспомнили, что наш Беликов не женат, и нам теперь казалось странным, что мы до сих пор как-то не замечали, совершенно упускали из виду такую важную подробность в его жизни. Как вообще он относится к женщине? Как он решает для себя этот насущный вопрос? Разве это не интересовало нас вовсе? Быть может, мы и не допускали даже и мысли, что человек, который во всякую погоду ходит в колёжах и спит под пологом, может любить? Ему давно уже за 40, а ей 30, пояснила свою мысль директриса. Мне кажется, она бы за него пошла. Чего только не делается у нас в провинции от скуки сколько ни нужного, вздорного. И это потому, что совсем не делается то, что нужно. Ну вот к чему нам вдруг понадобилось чинить этого Беликова, которого даже и вобразить не забыла женат. директорша, инспекторша и все наши гимназические дамы ожили, даже похорошели, точно вдруг увидели цель жизни. Директорша берёт с театра ложу и смотрим. В её ложе сидит Варенька с Adikim, веером сияющая, счастливая, и рядом с ней Беликов маленький, скрюченный, точно его издеву клещами вытащили. Я отдаю вечеринку, и дамы требуют, чтобы я непременно пригласил и Беликова и Вареньку. Унди мслобом зараб ботало машина. Оказалось, что Варенька непрочь была замуж. Жить с ей у брата было не очень-то весело. Мы только и знали, что по целым дням спорили и ругались. Вот вам стены. Идёт Коваленко по улице Высокой, здоровая вертила, вышитой сорочки, чуб из-под фуражки падать на лоб, в аду руке пачка книг, в другой толстая суковатая палка. За ним идёт сестра тоже с книгами. Да ты же Михалик, этого не читал. Спорит она громко. Я же тебе говорю, клянусь, ты не читал же этого вовсе. А я тебе говорю, что читал. Кричит Коваленко, гремя палкой по тротуар. Ах же божеш мой, Мичик, чего ж ты сердишься? Ведь у нас же разговор принципиальный. А я тебе говорю, что читал. Кричит ещё громче Коваленко. А дома как кто по староде так и перепалка. Такая жизнь, вероятно, наскучила, хотелось своего угла, да и возраст принять во внимание. Тут уж перебирать некогда, выйдешь за кого угодно, даже за учитель греческого языка. И то сказать, для большинства наших барышень за кого не выйти, лишь по вытью. Как бы ни было, Варенька стала оказывать нашему Беликову явную благосклонность. А Беликов, он и к Валенку уходил также, как к нам. придёт к нему, сядет и молчит. Он молчит, а Аварика поёт ему, и виют ветры, и глядит на него задумчиво своими тёмными глазами, и вдруг сольётся. Ха-ха-ха-ха. В любовных делах, а особенно в женитьбе, внушение играет большую роль. Все, и товарищи, и дамы, стали уверять Беликова, что он должен жениться, что ему ничего больше не остаётся в этой жизни, как жениться. Все мы поздравляли его, говорили с важными лицами разной пошлости вроде того, где, что брак есть шаг серьёзный. К тому же Ваденька была не дурна собой, интересно. Она была дочь статского советника и имела хутро. А главное, это была первая женщина, которая теслась к нему ласково, сердечно. Голова у него закружилась, и он решил, что ему в самом деле нужно жениться. Вот тут бы и отобрать у него колоче и зонтик, проговорил Иван Иванович. Представьте, это оказалось невозможным. Он поставил у себя на столе портрет Вареньки и всё ходил ко мне и говорил о Вареньке, о семейной жизни, о том, что брак есть шаг серьёзный. Часто бывал у Ковалентгов, но образа жизни не избедил нисколько. Даже наоборот, решение жениться подействовало на него как-то болезненно. Он похудел, побледнел и, казалось, ещё глубже ушёл в свой футляр. Варвара Савишна, мне нравится", говорил он мне со слабой кривой улыбочкой. "И я знаю, жениться необходимо каждому человеку, но всё это, знаете ли, произошло как-то вдруг. Надо подумать". "Что же тут думать?", говорю ему. Женитесь, вот и всё. Нет, а жениться шаг серьёзный. Надо сначала взвесить предстоящие обязанности, ответственность, чтобы потом чего не вышло. Это меня так беспокоит, и я теперь всю ночь не сплю. И признаться, я боюсь. У неё с прадом какой-то странный образ мыслей. Рассуждают они как-то, знаете ли, странно, и характер очень бойкий. Женишься, а потом чего доброго, попадёшь в какую-нибудь историю. И он не делал предложений, всё откладывал к великой досаде директорши и всех наших дам. Всё взвешивал предстоящие обязанности и ответственность, и между тем почти каждый день гулял с Варенькой. Впрочем, он думал, что это так нужда в его положении, и приходил ко мне, чтобы поговорить о семейной жизни.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 Не буду там раков ловить и хахалят учить. А вы, да вы оставайтесь тут со своим еудой, не гай вы лопнешь. Илон хохотал, хохотал до слёз, то вас, то тоники писклявым голосом и спрашивал меня, разводя руками. Что он у меня сидеть? Что ему надо? Сидите спотрет. Он даже название дал Беликову: "Алатай, або ж паук".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 Карикатура произвела на него самые тяжёлые впечатления. Выходим мы вместе из дому. Это было как раз 1 мая в воскресенье, и мы все учителя и гимназисты условились сойтись у гимназии и потом вместе идти пешком за город, в рощу. Выходим мы, а он зелёный, мрачней тучи. Какие есть нехорошие, злые люди, проговорил он, и кубы у него задрожали.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 И пушка тает до тебя на дороге. Да как же можно, крикнул он, изумляясь моему спокойствию. Что вы говорите? И он был так поражён, что не захотел идти дальше и вернулся домой. На другой день он всё время нервно потирал руки и встрягивал. И было видно по лицу, что ему нехорошо. Из Соняди ушёл, что случилось, и в первый раз в жизнь и не обеду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 Я к вам пришёл, чтобы облегчить душу. Мне очень, очень тяжело. Какой-то посквилянт нарисовал в смешном виде меня и ещё одну особу, нам обоим близкую. Считаю долгом уверить вас, что я тут ни при чём. Я не подавал никакого повода к такой насмешке. Напротив же, я всё время вёл себя как вполне подобающий человек. Коваленко сидел, надувшись и молчал. Беликов подождал немного и продолжал тихо, печальным голосом. И ещё я имею кое-что сказать вам. Я давно служу, вы же только ещё начинаете службу. И я считаю долгом, как старший товарищ, предостеречь вас. Вы катаетесь на велосипеде, а это забава совершенно неприлично для воспитателя-иудыши. "А чему уж?" спросил Коваленко Баса.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 помятое пальто, колоши, не понимая в чём дело, полагаю, что это он упал сам нечаянно, не удержалась и захохотала на весь дом. Ха-ха-ха! И этим броскатистым заливчитом ха-ха-ха завершилось всё из сватовство и земное существование Беликова. Уже он не слышал, что говорила Валенька и ничего не видел.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 когда мы возвращались к кладбищу, то у нас были скромные, постные физиономии. Никому не хотелось обдаружить этого чувства удовольствия, чувства, похожего на то, какое мы испытывали давным-давно, ещё в детстве, когда старшие уезжали, и стыму, и мы бегали по саду час другой, наслаждаясь полной свободой. Ах, свобода! Свободо! Даже намёк, даже слабая надежда на её возможность даёт душе крылья. Не правда ли? Вернулись мы с кладбища в добром расположении. Но прошло не больше недели, и жизнь пришла попречь, бы такая же суровая, утомительная, бестолковая жизнь, незапрещённая циркулярно, но и не разрешённая вполне. Не стало лучше. И в самом деле, Беликова похоронили, а сколько ещё таких человека в футляре осталось, сколько их ещё будет? Тут вот и оно и есть, сказал Иван Иванович.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 В этом своём покое, укрывшись в ночных тенях от трудов, забот и горя, она кротко, печально, прекрасно. И кажется, что и звёзды смотрят на неё ласково и с умилением, и что зла уже нет на земле, и всё благополучно. Налево от края села начиналось поле. Оно было видно далеко до горизонта, и во всю ширь этого поля залито лунным светом. Тоже ни движения, ни звука. То-то вот оно и есть, повторил Иван Иванович. А разве то, что мы живем в городе в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в вид, разве это не футляр? А то, что мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутяк, глупых, праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор, разве это не футляр? Вот если желаете, то я расскажу вам одну очень поучительную историю. Мне уж пора спать, сказал Буркин. До завтра. Оба пошли в сарай и легли на сено. И уже оба укрылись и задремали, как вдруг послышались лёгкие шаги: туп-туп. Кто-то ходил недалеко от сарая. Пройдёт немножко и остановится. И через минуту опять: туп-туп. Собаки заворчали.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 из-за тёплого угла или за какого-нибудь ченишка, которому горошцена. Нет, больше жить так невозможно. Ну уж это вы из другой оперы, Иван Иванович, сказал учитель. Давайте спать. И минут через 10 Буркин уже спал, а Иван Иванович всё ворочался с боку на бок и вздыхал. А потом встал, опять вышел наружу и сел у дверей, загорил трубочку. Человек в футляре читал Джахангир Абдуллаев 4 декабря 20 года Крыжовник Ещё с раннего утра всё небо обложили дождевые тучи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 И потом исчезал далеко за селом ряд холмов, и оба не знали, что это берег реки. Там луга зелёные ивы усадьбы, и если встать на один из холмов, то оттуда вид на такое же громадное поле, где элеграф и поезд, который истыли похож на ползущую гусеницу. А в ясную погоду оттуда бывает виден даже город. Теперь в тихую погоду, когда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 Мы собирались рассказать какую-то историю. Да, я хотел тогда рассказать про своего брата. Иван Иванович протяж чтоб вдохнул в язычок иль трубочку, чтобы начать рассказывать. Но как раз в это время пошёл дождь. И минут через 5 слил уже сильный дождь, облачно и трудно было предвидеть, когда он кончится. Иван Иванович бурки наставались в остуме.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 Заблестела река и открылся вид на широкой плёс с мельницей и белой купальней. Это было Софина, велижил Алёркин. Мельница работала, заглушая шум дождя. Платина трещала. Тут около телег стояли мокрые лошади, понурив головы, и ходили люди, накрывшись мешками. Было сыро, грязно, Но и утро и вид у плёса был холодный, злой. Иван Иванович и Боркин испытывали уже чувство мокроты, нечистоты, неудобства во всём теле. Ноги отяжелели от грязи, и когда пройдя плотину, они поднимались с господским амбаром, то молчали, точно сердились друг на друга. В одном из амбаров шумела вейлока, дверь была открыта, и из неё палила пыль. На пороге стоял сам Алёкин. Ужина лет сорока, высокая, полная, с длинными волосами, похожая больше на профессора или художника, чем на помещика. На нём была белая, давно не мыта рубаха с верёвочным пояском. Вместо брюк кольцо да и на сапогах тоже налипли грязь и солома. Носы и глаза были черны от пыли. Он узнал Ивана Ивановича и Буркина. И, по-видимому, очень обрадовался. Пожалуйте, господа, в дом, сказал он, улыбаясь. Я сейчас сыю минуту. Дом был большой, двухэтажный. Алёхин жил в Грису в двух комнатах со сводами и с маленькими окнами, где когда-то жили приказчики. Тут была обстановка простая и пахло ржаным хлебом, дешёвой водкой и спруей. Да и хуже в парадном доме таком бывало редко.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 Ах, Господи помилуй! А будет вам, корректал ему Боркин. Вернулись в дом и только когда в большой гостиной Рихву зажгли лампу и Боркин и Иван Иванович, одетые в шёлковые халаты и тёплые туфли, сидели в креслах, а сам Алёхин умытый и причёсанный, в новом сюртуке ходил по гостиной, Вид жма наслаждением ощущает тепло, чистоту, сухое платье, лёгкую обувь, и когда красивая Пелагея, без шума наступая по ковру и мягко улыбаясь, подавала на поднос чай с вареньем, только тогда Иван Иванович приступил к рассказу. И казалось, что его слушали где один только Буркин и Алёхин.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 Наш отец, Ачемша Гималайский, был из контанистов. Но, выслужив офицерский чин, оставил нам потомство дворянства и именишко. После его смерти, видишь, у нас оттягали за долги, но как бы ни было, детство мы провели в деревне на Воле. Мы всё равно как крестьянские дети, дни и ночи проводили в поле, в лесу, стрегли лошадей, драли лыка, ловили рыбу. И проч. тому подобное. А вы знаете, кто хоть раз шистый поймал дерша или видел оченю перелётных дроздов, как они в ясты и прокладды день-ночь сидят с стаями над деревней, тот уже не городской житель. Его до самой смерти будет подтягивать на волю. Мой брат тосковал в казённой палате. Годы проходили, а он всё сидел на одном месте, писал всё те же бумаги и думал всё об одном и том же, как бы в деревню. И эта тоска у него мало-помалу вылилась в определённое желание ведь что купить себе маленькую усадьбу где-нибудь на берегу реки или озера.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 Не было Крыжовника. "Деривенск, где жизнь имеет свои удобства", говорил он бывало. Сидишь на балконе, поёшь чай, а на пруде твои уточки плавают, пахнет так хорошо и и крыжовник растёт. Он чертил план своего имения, и всякий раз у него на план выходила одно и то же. А марский дом Б людскаям Цем огород и де крыжовник. Жил от скупы, не доедал, не допивал, одевался бок сдать как слона нищий. И всё копил и клал в банк. Страшно жатнечил. Мне было больно глядеть на него, и я кое-что давал ему и посылал на праздниках, но он и это при этом В школе задался человек идеей, то ничего не поделаешь. Годы шли, перевели его в другую губернию. Минуло ему 6, 40 лет, а он всё читал объявления в газетах и копил. Потом слышу, женился. Всё с той же целью, чтобы купить себе усадьбу с крыжовником. Он женился на старой, некрасивой вдове без всякого чувства, а только потому, что у неё водились тенджонки.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 А он всё просит, чтобы ногу его отыскали и всё беспокоиться. В сапоге на отрезанной ноге 20 рублей как бы где пропали. Это лучше из другой оперы, сказал Буркин. После смерти жены, продолжал Иван Ивановарч, подумав полминуты. Брат мой стал высматривать себе и мне. Конечно, хоть 5 лет высматривай, но всё же в конце концов ошибёшься и купишь совсем не то, о чём мечтал.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 Ориндами ёлки, я не знаю, как проехать во двор, куда поставить лошадь. Иду к дому, а на встречу мне рыжая собака, толстеп похожа на свинью. Хочется ей лайть долень. Да Вышла из кухни кухарка, голоногая, толсте тоже похожена на свинью, и сказала, что Бадя отдыхает после обеда. Хожу к вороту, он сидит в постели, колени покрыты одеялом. Постарел, располнел,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 А завтра в торжественный день ставят инд пал ведра, а они пьют и кричат ура, и пьяны и кланяются ему в ноги. Бедная жизнь не к лучшему, шитьность, праздность развивает в русском человеке самомнение, самое наглое. Николай Иваныч, который когда-то в казённой палате боялся даже для себя личный меч собственный в кляды, теперь говорил одни только истины.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 со слезами. Он не мог говорить от волнения, потом положил в рот одну ягоду, оглядел на меня с торжеством ребёнка, который наконец получил свою любимую игрушку, и сказал: "Как вкусно!" И он с радостью ел и всё повторял: "Ах, как вкусно! А ты попробуй!" Было жёсткий и кисло, но, как сказал Пушкин,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 Оно я овладело тяжёлое чувство близкой отчаяния. Особенно тяжело было ночью. Мне поставили постель в комнате рядом с спальней брата. Мне было слышно, как он не спал и как вставал и подходил к тарелке с крыжовником и брал по ягодке. Я соржал, как в сущности много довольных, счастливых людей. Какая это подавляющая сила.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 Мы видим тех, которые ходят на рынок за провизией, днём едят, ночью спят, которые говорят: "Свои чепуху ущедятся, старятся". Благодушно тащат до кладбища своих покойников. Но мы не видим и не слышим тех, которые страдают, и то, что страшно в жизни происходит где-то за кулисами. Всё тихо, спокойно.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 Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека Стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы со стуком Что есть несчастный, что как бы он ни был счастлив Жизнь рано или поздно покажет ему свои когти Стрясется беда, болезнь, бедность, материя И его никто не увидит и не услышит Как теперь он не видит и не слышит других Но человечка с молоточком нет Нет Чтиливый живёт себе, и мелкой житейской заботы волнует его слегка, как ветер осин. И всё обстоит благополучно. В ту ночь мне стало понятно, как я тоже был доволен и счастлив, продолжал Иван Иванович Штобаев. Я тоже за обедом и на охоте получал, как жить, как вероучить, как управлять народом.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 Меня угнетает тишина и спокойствие. Я боюсь смотреть на окна, так как для меня теперь нет более тяжёлого зрелища, как счастливые семейства, сидящие вокруг стола и пьющие чай. Я уж и старый, не гожусь для борьбы. Я не способен даже ненавидеть. Я только скорблю душевно, раздражаюсь, досаждаю. По ночам у меня горит голова от наплыва мыслей, и я не могу спать. Ах, если б я был молод. Иван Иванович прошёлся в волнении из угла в угол и повторил: "Если бы я был молод". Он вдруг подошёл к Алёхину и стал пожимать ему то одну руку, то другую. "Павел Константинович", проговорил он умоляющим голосом.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 Да, к уфа распад, сказал Буркин, поднимаясь. Позвольте бы желать вам спокойной ночи. Алёхин попростился и ушёл к себе вниз, а гости остались наверху. Им обоим отвели надёчь большую комнату, где стояли две старые деревянные кровати с резными украшениями, и в углу было распятие из слоновой кости. А тех постели широких, прохладных, которые постелала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 Дождь стучал в окна всю ночь.